История 1. Непонимание глубинных мотивов целевой аудитории. Сергей Корженевский. 32 года. Кофаундер бренда одежды для йоги Мономона и СМО-агентства авторских туров по России «Место». Годовой оборот бренда одежды – более 5 миллионов рублей. В агентстве авторских туров за 2022 год добавлено 4 новых направления в туризме, в том числе и международное, специализируется на маркетинге и построении системных процессов в компаниях. Главное в бизнесе – никогда не сдаваться и топить до конца. Тогда успех непременно придет. В начале 2021 года нам пришла идея создать собственный бренд одежды для йоги и фитнеса. К этому времени уже был действующий и стабильно прибыльный магазин по продаже бюджетной одежды для фитнеса из Китая. Но нам хотелось не ограничиваться дропшиппингом, плюс ко всему было жгучее желание, созидание и творчество. При создании первой капсулы ценовой сегмент продукта был нами определен как выше среднего. Учитывая имеющийся опыт работы с одеждой для фитнес, мы наивно полагали, что знаем все о нашей целевой аудитории и не провели надлежащим образом глубинного исследования портрета потенциального клиента, полагаясь лишь на свои ощущения, мысли и представления. Вернее, у нас, конечно, был готов ответ о том, кто наш покупатель, как он выглядит и чем занимается, но мы даже не задумались над тем, чтобы найти ответ на вопрос, почему он должен выбрать именно наш продукт среди прочих равных. Мы провели каст-дев, который показал, что респондентам нравится наша одежда и они были бы готовы ее купить. Но вот только после пошива первой партии и запуска магазина, реальность показала, что она гораздо суровее, чем цифры на бумаге. Несмотря на то, что наша одежда ничем не уступала по качеству известным и популярным маркам, люди все равно почему-то покупали не у нас. Учитывая нашу ценовую сегментацию, мы не могли конкурировать с крупными марками ценой, откручивали большие, по нашим меркам, бюджеты это на таргетированную рекламу. Множество потребителей видело наш продукт, но результата это не приносило. Мы испробовали все инструменты, которые давали результат в нише бюджетной одежды, с которой мы были так хорошо знакомы, но они также не работали. Уже по ходу дела мы стали проводить дополнительные интервью и выявили ключевую проблему. Потребитель говорил, да, мне нравится ваша одежда, но почему я должен заказать у вас, а не у другого популярного бренда? Тогда мы поняли, что не смогли донести до клиента ценность нашего продукта. И что еще важнее, ценность и престиж именно бренда. Почему люди дорога покупают кофе в Starbucks, а не в небольшой кофейне за углом, где качество ничуть не хуже, значит восприятие бренда и продукта основана не только на их объективных качествах ведь мало просто показать клиенту продукт за счет таргетированной рекламы важно еще донести ценность этого продукта и повысить узнаваемость самого бренда изучать портреты потенциальных покупателей нужно всегда даже если кажется что все и так понятно причем не только с позиции кто твой покупатель но и задаваться вопросом почему он должен выбрать именно тебя при изучении целевой аудитории также следует тщательно собирать данные, чтобы в дальнейшем ориентироваться именно на потребности клиентов и предлагать им те продукты, которые действительно будут пользоваться спросом. Это позволит избежать той ситуации, когда товар оказывается ненужным для покупателей. Пусть немного поздно, но на своих ошибках мы осознали, что при продажах товара, особенно это заметно в дорогих сегментах рынка, разницу между конкурирующими производителями обнаружить практически невозможно, поэтому как никогда важен ореол бренда, который стоит за самим продуктом и влияет на умы и решения потребителей. А при планировании и создании самого продукта важно четко понимать, что именно склонит потребителя в вашу сторону.